Губы двигались с трудом, просто голова закружилась, давление, наверное. У вас кровь. Кира потянулась рукой к виску, пальцы окрасились красным, но боли она почему-то не чувствовала. Апсина все суетилась рядом, заглядывала в глаза, тыкалась холодным мокрым носом. Это было щекотно, и Кира отстранилась, закрывая лицо рукой. Кажется, девочка поняла ее по-своему. «Да вы не бойтесь, не укусит. Собака добрая, четыре года живет, даже не гавкнула ни на кого ни разу. Маман говорит, что если даже нас грабить придут, она и вора до смерти зацелует». Она хихикнула, но, взглянув на Киру, сообразила, что ей не до смеха, и спросила, «Может, скорую вызвать? Мне уже лучше, спасибо». Кира попыталась подняться, И это почти удалось. Почти. В последний момент ноги подкосились, ее повело куда-то вбок, и она едва не упала снова, лишь в последний момент девочка успела довольно ловко подхватить ее. «Э, так не пойдет. Давайте потихонечку». Девочка довела ее до скамеечки у подъезда, усадила и сама устроилась рядом. — Спасибо, — еле вымолвила Кира. — Спасибо вам большое. Сейчас посижу немножко и пойду. — Ну, куда же вы пойдете такая? — довольно мрачно спросила нежданная спасительница. — Вдруг опять плохо станет? Все-таки вам к врачу надо, наверное. — Нет, не хочу. Кира упрямо покачала головой. Перспектива общения с медиками почему-то не на шутку испугала ее. Так недолго и в психушке снова оказаться. «Тут аптека есть поблизости. Может, вам лекарства какие-нибудь нужны? Ну, валидол там или что?» «Нет», — Кера невесело усмехнулась, — «теперь мне туда уже не надо». Девочка подумала недолго и предложила. «Знаете что, а может быть, вы к нам зайдете? Умыться там, себя в порядок привести». Кира уже открыла рот, чтобы сказать «вежливое, но твердое нет», но в последний момент осеклась. Она так намучилась за этот длинный день, что перспектива согреться и передохнуть хоть немного вдруг показалась очень заманчивой. Неожиданно для себя самой она согласилась. «Ну, если это удобно...» вот и хорошо. Девочка как будто даже обрадовалась. «Пойдемте, тут рядом совсем. Меня, кстати, Ксюша зовут. Кира». Вот и познакомились. Улыбнулась она и звонко скомандовала. «Домой, Герда, домой!» Собака навострила уши и бодрой рысью направилась к подъезду. «Молодец, умница!» — похвалила ее Ксюша и объяснила. — К детям торопится. Она у нас заботливая мамашка. — К детям? — не поняла Кира. — Ну да, у нее сейчас щенки. Большие уже выросли, сами увидите. Подъезд типовой девятиэтажки оказался довольно обшарпанным и грязноватым. На лестничной площадке царил полумрак, и чахлая лампочка под потолком горела еле-еле в полсвечи. Пахло сыростью, какой-то едой, кажется, переваренной капустой и еще рыбой. Кира невольно поморщилась. Оказывается, она давным-давно успела забыть, каково это жить в таких домах. Щелкнул ключ, дверь отворилась, и Кира переступила порог чужой квартиры. В тесную прихожую выкатились пять мохнатых комочков. Радостно повизгивая и неистово крутя смешными короткими хвостиками, они кинулись к матери. Та деловито обнюхала каждого, словно проверяя, все ли в порядке, и гордо улеглась на подстилку. Весь ее вид словно говорил, ну разве они не прелестны, разве я не счастливая мать? Расталкивая друг друга, щенки устремились к ней. Кира застыла на месте, завороженной этим зрелищем. Сейчас она позабыла обо всем на свете. Щенки выглядели такими симпатичными, веселыми и жизнерадостными, что хотелось подойти поближе, взять на руки, прижать к себе...